Привет. Он поздоровался с дочкой и на несколько секунд замешкался. Они так давно не виделись, и Оля сильно изменилась. Десять лет все же, уже школьница. Последний раз они виделись перед ее первым школьным годом. Выросла, стала худее, не болезненная худоба, а уже зачатки подростковой угловатости. Привет, пап. Он присел за столик и осмотрел зал кафе не. 11:00 утра посетителей совсем мало. Повертел в руках меню и спросил: "Что будем заказывать? Кофе и пару пирожных. А тебе можно кофе?" "Мама говорит, что иногда можно, если варёный. А ты и опять ненадолго?" "Да", вздохнул он. "Совсем на чуть-чуть. У меня тут для тебя есть кое-что". Он достал из пакета коробку с новым планшетом и поморщился. Упаковка немного помялась. Жаль, что он не заметил это в салоне. Протянул коробку дочке. Вот тебе, думаю, что это получше кукол. Угадал. Она улыбнулась, и его окатило волной тепла. Оля повертела коробку в руках и с восторгом сказала: "Ого, крутой! Мне в классе все обзавидуются". "Рад, что понравилось". Внезапно он понял, что ещё не сделал заказ. И осмотрелся в поисках официантки, но, похоже, в этой кофейне самообслуживание. Он поднялся со стула. Я пойду на кассу. Конечно, дочка не сводила глаз с подарка и уже начинала его распаковывать. Ему стало немного грустно, что при виде планшета она обрадовалась больше, чем когда увидела его. Но всем детям важны подарки, а их общение последние годы было крайне нерегулярным. Всё из-за этой работы. Иногда он думал о том, что работа разрушила семью, лишила его радости видеть, как растёт дочь. Но потом он понимал, что от него и его коллег зависит очень многое, долг превыше семейного счастья. С матерью Олей они развелись 5 лет назад. Она больше не могла мириться с его постоянным отсутствием, а он не стал настаивать на сохранении семьи. Не самое простое решение, но выбор он сделал. Один эспрессо и капучино и вот эти два пирожных. Он показал баристе на картинку за её спиной. Картой наличными. Наличными. Она назвала сумму, он достал купюру, получил сдачу и вернулся за столик. Как дела в школе? Хмм, нормально. Дома с мамой не ссоритесь? Всё хорошо. Дочка отвечала односложно, но он понимал, что ей тоже трудно общаться с ним. Всё же 3 года не виделись. Она звонки она не отвечала, а потом вообще сменила номер. Девочка запустила планшет, посмотрела на него и вдруг спросила: "Э, сможешь выполнить мою просьбу, папа?" "Конечно". А того, что она всё ещё называла его папой, стало очень приятно. "Да, рассказывай". Тут, ну, тут такое дело. Э, видел же по телику новогодний караван с Колой и Дедом Морозом. Видел, их же каждый год в рекламе показывает. Этот караван вчера был у нас в городе. Я хотела дяде Морозу письмо с желанием передать, но у дяди Игоря сломалась машина, и мы не поехали. Дядя Игорь это мамин друг, уточнил он. Да, но он хороший, меня не обижает, и папа не заставляет называть. Ладно. В конце концов, у его бывшей вполне могут быть отношения с другим мужчиной. Они ещё не старики, а его супруга, бывшая супруга, оставалась очень привлекательной женщиной. Наш город предпоследний в маршруте каравана, ведь Новый год скоро, так что я не успела передать своё письмо. И ты хочешь, чтобы это сделал я? Да, пап, хочу, для меня это важно. В классе говорят, что Дед Мороз не существует, а я верю, что он есть. Оля достала из ранца небольшой синий конверт с нарисованными ёлочными игрушками. Я сама этот конверт рисовала. А можно посмотреть? Он протянул руку конверт. Можно. Она не торопилась давать ему конверт, но только конверт, само письмо читать нельзя, иначе желание не сбудется. Обещаешь-па? Обещаю. Он взял в руки конверт и внимательно его рассмотрел. Игрушки были нарисованы так реалистично, что больше походили на фотографию. У неё определённо зачатки хорошего художника. Ты же мне скажешь, куда они направляются, чтобы я успел. Да, у меня ещё одна просьба будет. Э, какая? Мужчина. Позвала его кассир. Ваш заказ готов. Э, подожди, я сейчас. Он сходил к стойке и забрал поднос, вернулся за столик и ещё раз спросил. Э, так какая? Когда дашь письмо в фотку мне с Дедом Морозом прислать сможешь? Да, не проблема, ответил он, а сам подумал, что ради дочки достанет этот новогодний караван хоть из-под земли. Спасибо, папа, она вскочила, подбежала к нему и чмокнула в щеку. От умиления и нахлынувших чувств он чуть не прослезился. Господи, его не забыли и его, наверное, любят. Они выпили кофе, ещё немного поболтали, и Оля сказала: "Пап, мне пора, я и так прогуляла урок". "Да, беги". Он подошёл вместе с ней к вешалке и снял её пуховик, отметив, что вещь из недишевых и качественная. Значит, деньги, которые получала бывшая супруга, расходовались на дочку. Он тоже накинул курточку и из кофейни не вышли вместе. Он по привычке достал из кармана пачку сигарет, но остановился, заметив, что дочь внимательно наблюдает за ним. Курий не стесняясь. Я помню, что мама на тебя за это ругалась и правильно делала. Он улыбнулся, а Оля сказала: "Все, я на уроке, а от тебя фотография. Будет исполнено." Она быстрым шагом направилась к пешеходному переходу, а он щёлкнул зажигалкой и разблокировал экран смартфона, на который тотчас упало несколько снежинок. Зима в этом году наступила строго в соответствии с календарём, что было даже немного удивительно. Он посмотрел варианты, как добраться до соседнего города, и решил, что проще всего это сделать на рейсовом автобусе. Автовокзал был в 10 минутах ходьбы от кофейни. Он натянул на голову вязаную шапку и пошёл в сторону вокзала, вспоминая прошедшую встречу. Ему так много хотелось сказать и объяснить, а он говорил какие-то обыденные вещи. Но с другой стороны, эта встреча показала, что он всё ещё что-то значит для дочери, что его помнят, что его рады видеть. Пока он шёл, снег начал не просто падать, а павалил крупными хлопьями. На вокзале было пустынно. Он подошёл к окошку кассы, натянул маску, достал паспорт и уже готовился протянуть его. Как кассир, женщина в годах с панпеззной причёской на голове, устало предупредила: "Мужчина, сегодня отправлений не будет. Погода трассы перекроют, и то, если буран закончится, то поедут. А как же мне тогда добраться до НСК? Поезд давно только ночью будет. Кtrou будете? Так долго?" Удивился он. Но это же не скоро. Он возле каждой будки останавливается, так что извините. Да вы же тут не причем. Махнул он рукой и отошел от кассы. Это совсем не хорошо. Я же пообещал дочке, а у этого дурацкого карвана Венский сегодня вечером последний сбор. Что же делать? Черт! Надо попробовать на такси. И только он подумал о такси, как рядом появился парень в коротком полушубке на распашку. Вам в Энск надо? Извините, я подслушал. Да, но женщина сказала, что трассу перекрыли. Нет, еще. У меня други ПДД, они только через час блокировать начнут, так что проскочить можно. Парень назвал цену, он посмотрел в приложение и такси и усмехнулся. Через агрегатор в два раза дешевле. Никто не поедет, но воля ваша. Ладно, чёрт с вами. А если в буран попадём? Прорвёмся, у меня машинка на полном приводе. Пошли, посмотрим. Они вышли из здания, и парень показал на относительно новый Mitsubishi Outlander синего цвета с тонированными задними стёклами. Не джип, но бодрый паркетник. Ну, давай рискнём, а то мне очень надо туда попасть именно сегодня. Тут ещё такое дело, у меня уже один пассажир есть, не помешает. Ах ты хитёр, усмехнулся он. Четыре цены? Ну, ну, так и риск какой никакой. Ладно, поехали. Согласился он, и они пошли к машине. На сиденье рядом с водителем сидел пожилой мужчина, худой и плохо выбритый. Он почему-то подумал, что ситуация выглядит подозрительной, но выбора у него не оставалось. Он ощупал в кармане куртки газовый баллончик и подумал о том, что находясь сзади водителя второго пассажира, он будет в безопасности. "Здравствуйте", буркнул ему попутчик. "Добрый день", ответил он максимально доброжелательно и обратился к таксисту. "В магазин успеем заскочить, воды в дорогу хоть прикупить?" "Да, конечно." Машина тронулась с места, проехала метров 200 и остановилась у продуктового супермаркета, в который он быстро купил пачку сигарет, бутылку лимонада той самой торговой марки Чикаран и монадa было догнать, и две пачки печенья. Он вернулся в машину и более тщательно смотрел в салон. Оббивка не затёртая, чистенько. Очень много ароматизаторов, таксист сказал. Если курить, то курить, а только пепел на коврике. Вот это да, воскликнул он. Суперсервис. Что такие бабки, проворчал попутник. Он нам ещё и выпить должен поднести. Он не стал комментировать это высказывание, а достал смартфон и загрузил новостную ленту. Однако значки уровня сигнала и интернет-соединения находились на минимуме. Поэтому он запустил казуальную игру, в которой можно было играть оффлайн. Тем временем они уже выехали на трассу. Ветер усиливался, снег сыпало обильно, но видимость была приличной. Таксист вежливо попросил: "Не поймите меня неправильно, но хотелось бы получить расчёт". "А, да, хорошо". Он отложил телефон в сторону и отчитал нужную сумму. Папучик тоже отдал деньги, не удержавшись от реплики: "А, ещё не довёз со папки, давай. Эх, молодёжь". Этот дед обещал стать невыносимым попутчиком, и он уже начал жалеть, что согласился на поездку. Однако смартфон завибрировал, входящий вызов от дочки. Пап. Ему показалось, что она еле сдерживает слёзы. Да, доченька. Пап, не надо ехать. Мама сказала, что метель сильная начинается. Я уже в пути, так что всё нормально. Не переживай, я сделаю, как обещал. Пап, да, не нужно. И вызов оборвался. Он попробовал набрать её номер сам, но соединения с сетью не было. Таксист пояснил: "Сейчас километров 120 связи не будет. Тут сложный участок, только у дальнобойщиков рации работают". Папучек обернулся к нему и спросил: "Дочка звонила?" "Да. Коротко ответил он. Обещал, сделаю. С детства их курв приучаем, что мир им принадлежит. Мущина, он повысил голос. Вы про мою дочь так лучше не выражайтесь. Ой, да я не конкретно. Вот моя к примеру, всё детство алименты нормальные получала, побольше иной раз, чем зарплата мамашки её. А мне вот теперь туго приходится, до пенсии далеко, а с работой швах. Так я на содержание в суд подал, а это мразь. Судья мировая три тысячи месяц определила. У меня коммуналка зимой пять так выходит. Касатцев подал. Суд сегодня восемнадцать тридцать. Мне это не интересно. Попробовал он прекратить разговор с неприятным стариком, но тот проигнорировал его. Вот и ты свою разбалуешь, а она вырастет и станет с вукой злобной. Видит Бог, я этого не хотел. Пронеслась в его голове мысль, а руки уже пришли в движение. Таксист начал успокаивать старикана. Так не надо так выражаться. Он выхватил из кармана связку ключей и, подавшись вперёд, ткнул самым острым из них в шею попутчика. Не надо так говорить про мою дочь, урод. Мужчина захрипел, а он продолжал наносить ему удары по шее, пока тот не свесил голову вниз и не захрипел. Таксист, наверное, хотел нажать на тормоз, но перепутал педаль, и машина начала разгоняться. Его руки дрожали от возбуждения и страха. Теперь от -то командировки точно не избежать. В голове роились мысли, на последовал резкий удар. Аутлендер влетел на полном ходу в двигающийся впереди автомобиль. Сработали подушки безопасности, машину повело в сторону, но таксист чудом удержал её, и они не свалились в кювет. Он больно приложился лбом о спинку водительского сиденья так сильно, что что-то хрустнуло в спине, но подвигал руками, всё функционировало. Таксист, удерживаемый ремнём безопасности, откинулся, раскрывшуюся подушку и стонал. Он потянул на себя ремень водителя и начал душить таксиста. Не повезло ему, но и свидетели не нужны. Парень быстро затих. Из машины, в которую они врезались, выбралась средних лет женщина. У неё была рассечена бровь, и она трясла головой. Он тоже выскочил наружу. Ветер был сильным и нёс мириады снежинок, мелких, колючих и злых. Женщина сделала несколько шагов на встречную полосу, и он поспешил к ней. На месте стойте, там опасно! Она остановилась. Он побежал к ней и успел осмотреть салон приоры. Там никого не было. Заодно увидел, что под капотом Мitsubishi собирается жидкость, или масло, или что-то еще. Женщину он трогать не стал, а просто отшвырнул в сторону обочины. Он сел за рулем ее машины и завел двигатель. Машина даже после удара оставалась на ходу. Значит, у него есть шанс успеть. Он начал движение вперёд. Надо было брать машину на прокат. И вообще во всём виноват этот старый идиот со своими заскоками. Он проехал километров 20 по всё сильнее заметаемой трассе, когда перед ним словно из ниоткуда материализовался сотрудник ГИБДД. Ещё бы немного, и он сбил бы и его. Но успел притормозить. Это было очень плохо. Полицейский подошёл к двери, и он приоткрыл окно, через которое тотчас в салон начали врываться снежные комки. Не надо дальше, там затор с фурами. Назад! Этот дурацкий новогодний караван встал. А далеко? Он не смог скрыть радости, услышав, что цель его поездки не успела добраться до НСК. Нет, километров 5, там кафе Усак, а не там встали. Вас подбросить туда. Спасибо, не надо. Меня сейчас напарник подберёт. За вами там ещё машины есть? Да нет. Тогда возвращайтесь, сели до кафе. Лучше до кафе. А, в добрый путь. Спасибо вам, лейтенант. Он закрыл окно и повёл машину к своей цели. Этот полицейский оказался хорошим человеком. Если бы все люди были такими, то мир стал бы только лучше. Эти 5 километров он преодолевал очень долго. Навстречу ему медленно прополз патрульный фурт, видимо, с напарником того лейтенанта. Снег, казалось, не падал, а просто брушивался с неба. Но вот появились очертания фур. Он съехал на обочину, натянул шапку, надел перчатки и выбрался наружу. Колона фур не только из новогоднего каравана выстроилась в ряд по дороге. Он шёл мимо них, выискивая такую, какую увидел в телевизионной рекламе. Ветер грозил свалить с ног. На правой стороне трассы стояло двухэтажное кирпичное здание кафе. Стоянка перед которым была плотно заставлена легковыми автомобилями и небольшими грузовичками, на крышах которых уже скапливался снег. Он прошёл вперёд ещё несколько метров и наконец нашёл искомую фуру. Дверь в кабину со стороны водителя была закрыта. Он встал на подножку и заглянул внутрь. Кого ищем? – спросил у кого-то сзади хриплым голосом. Деда Мороза, – честно ответил он, спрыгивая на землю. Мужчина, задавший вопрос, был полноватым в дутом пуховике, ножны красного цвета, на ногах сапоги с загнутыми вверх носками. А еще чисто выбритое и достаточно молодое лицо никак не вязалось с рекламным образом. Ты вообще нормальный? Какой Дед Мороз в такую погоду? Мне надо ему письмо передать. Он полез во внутренний карман своей куртки за конвертом. Обзаз! Человек выругался. Совсем рехнулся. Даже здесь покоя нет. Да просто дочка вчера к вам не успела. Он постарался голосом передать извинения, сожаление, что беспокоил, и просьбу не отказать. А ты в такую погоду поехал, мужик? Ладно, давай конверт. Она ещё просила фото с вами. Он уже протягивал ему письмо Ольге. Ну да, конечно же. Давай, я костюм надену. Он отошёл в сторону, а мужчина открыл дверь ключом и вытащил из салона красную накидку и накладную бороду. Дай ставай телефон. Да, да, сейчас. Эй, Антон! Со стороны кафе к ней приближалась группа мужчин. Да! Мужчина в красных сапогах натягивал накидку. Кто там у тебя? Поклонник. Ему приходилось кричать, так как ветер сильно приглушал слова. Ты радио не слушал? Нет, ему показалось, что приближающиеся чем-то встревожены, поэтому он встал рядом с Дедом Морозом и вытянул телефон перед собой. Поймал в объективе момент, когда они вместе и отчётливо видно, что Дед Мороз держит в руках конверт. Зря, менты передали, что на трассе какой-то шизик двоих мужиков завалил, и бабу чуть не порешил. Он понял, что сейчас начнётся конфликт, поэтому нажал на кнопку отправки фото в мессенджере и отошёл в сторону от Деда Мороза, который с подозрением посмотрел на него и спросил: "Не про тебя речь?" "Нет", соврал он и достал газовый баллончик. Он не любил врать, но если требовала ситуация, то шёл на такое. "А мне что-то думается, что про тебя". Это сказал уже один из группки пришедших со стороны кафе. В руке у него был баллонный ключ. Ещё один держал молоток. Он начал действовать первым. Если не успеет сбежать, то очередная командировка начнётся прямо сейчас. Направил баллончик в сторону противников и надавил на кнопку, но эффект оказался намного слабее, чем ожидалось. Ветер и снег делал своё дело. Больше всего досталось мужику с молотком. который закашлялся и начал сгибаться пополам. Он же почти успел выхватить у него молоток из рук, как получил сильный удар ключом по голове. Шапка, конечно, немного смягчила удар, но он зашатался и упал на колени. Тут же на него обрушился град ударов ногами. По лицу потекла кровь, но все это было уже не очень важно. Он выполнил данное обещание. Теперь Оленька будет довольна. Били его со сервонением, пока кто-то не догадался остановиться. Да До смертьи же забьем! Черт, верно. Удары прекратились. Он лежал на спине, на лицо подал снег, кровь из разбитого носа и губ стекала в рот. Дышать было трудно. Он попытался сказать им, что не специально так поступил в такси, но не смог. Горло сдавило чем-то вроде стальных тисков. Дед Мороз вытащил из конверта лист с желанием его дочери. Так, посмотрим, что тут придурок хочет от Санта-Клауса. В его голове пронеслась мысль: "А дед Мороз, а какой на хрен ещё Санта?" Ого, тут интересно. Он сделал попытку встать и вырвать письмо. Там было сокровенное желание его любимой дочки. Она писала его для Деда Мороза, а не на потеху этим мужикам. Но тело отказывалось повиноваться. Это не очень обычное желание, дедушка. Сделай так, чтобы мой папа, а он псих ненормальный, умер. Хочу, чтобы он исчез из нашей с мамой жизни навсегда. Он хитрый и умный и сильный, поэтому всегда сбегает из лечебниц. Только на тебя надежда, дедушка. В голове словно взорвался пиропатрон. Его дочь попросила Деда Мороза о том, чтобы... Офигеть! А ага, только мы походу дело желания то исполнили, синеет пациент. Они были правы, а он подумал, что всё-таки успел передать письмо. И ему уже стало абсолютно неважно, что именно там было написано. Письмо передал, фотографию отправил, командировки закончились. Снег также падал на его лицо, только уже не таял.